Глава 12. Сергей Миронович Пауль. Юрьев. Сергеем Мироновичем Паулем я познакомился в Юрьеве, по-эстонски Тарту, в Эстонии, в 1924 году. Он был старшим сыном Мирона Пауля, эстлянского вице-губернатора первого эстонца на этом посту. Мирон Пауль кончил Санкт-Петербургскую духовную академию, где он был одним из любимых учеников архимандрита Антония Храповицкого, позже киевского митрополита. Вскоре по окончании академии Пауль перешел на гражданскую службу и быстро подымался в чинах, был назначен эстлянским вице-губернатором, на каковом посту и скончался. На пороге самой блестящей карьеры. Сергей Миронович по окончании среднего образования поступил в университет, а затем по военному времени в военное училище, откуда и был выпущен офицером. Сергей Миронович сражался в Первую мировую войну, а затем в гражданскую, в которой он получил в ледяном походе страшную рану. Пуля, войдя в левый глаз, вышла через правое ухо. Сергей Миронович ослеп на один глаз и оглох на одно ухо. Некоторые части мозга были затронуты, и он был вынужден подвергаться каждые три года операциям в мозгу. Все это его нисколько не ожесточило и не озлобило. Сергей Миронович был всегда ровен, ласков и никогда никого не судил. Кроме него я ознавал только еще одного человека с такой же особенностью, покойного архиепископа Уильяма Темпла, Кантерберийского. Вернувшись в Эстонию, Сергей Миронович блестяще кончил Юрьевский университет и должен был бы остаться для подготовки к профессорской кафедре по химии. Вместо этого он ушел послушником в Псково-Печерский монастырь. Было в Сергея Мироновича что-то от князя Мышкина из «Идиота» Достоевского, и еще больше от Алёши Карамазова. Как и последний, он никогда не заботился о том, что есть и что пить, и во что одеться. И все как-то устраивалось к лучшему. О карьере никогда не думал, был прост, хотя высокообразован образован и начитан. Все, что имел, раздавал. В Псково-Печерском монастыре он пробыл около трех лет, но не постригся, а также, как и Алёша Карамазов, вернулся в мир, как и у Достоевского по повелению своего старца, иеромонаха Васиана, скончавшегося монахом Симеоном в конце 50-х годов в августе 93 лет. Сергей Миронович, сказал ему отец Васиан, «Гряди в мир». Там такие люди куда нужнее, чем здесь. Учи самим примером жизни, а придет время, вернешься, если Господь благословит. По выходе из монастыря Сергей Миронович жил долго у моего покойного брата Константина, а потом был назначен управляющим одной химической лаборатории. Скончался он, как я слышал, в сороковых годах. Сергей Миронович. Научился молитве Иисусовой, когда он был еще в одном сербском монастыре в самом начале 20-х годов. Он преуспел в ней изумительно, очень рано достигнув внутреннего безмолвия, постоянного спокойствия и радости. С Сергеем Мироновичем я часто бывал в Юрьеве и в Псково-Печерском монастыре. Раз зашел он ко мне в келью, которую я занимал. Эта келья была одна из древнейших еще со времен преподобного Корнилия. В ней, по преданию, останавливались цари Иоанн Грозный и Петр Великий. В ней жил и романах Лазарь, которого посещал Александр Благословенный, а также и затворник Феодосий, которого посещал Николай II. Келья соединялась с пещерной церковью и пещерами посредством коридоров. «Скажите, брат Сергий, спросил я послушника. «Как вы осваиваетесь с новым положением?» «Очень хорошо. Лучше, чем в Сербии, где было много русских интеллигентов. Без них лучше». «Почему?» «Да потому что простые люди, как здесь, цельнее. А интеллигенты от одного берега отстали, а к другому не пристали. И маются. Старую, цельную, дедовскую веру они потеряли. А вульгарного атеизма, хамства и разнузданности переварить тоже не могут. Хромают на обе ноги. Здесь только настоятель, да еще один иродьякон из образованных. А все прочие простецы, сирич-мужики. Когда я сюда пришел, старец мой, монастырский духовник, отец Василий, мне и говорит. «Вот, Сергей Миронович». Вы пришли в монастырь. В Сербии уже в монастыре жили, знаете, что за жизнь. Преосвященный Феофан Затворник мудро писал, «Если уже в монастырь, так на одиночество. Церковь до да келья. Молись и трудись, и все. Сиди в келье, она тебя всему научит. А если будешь пускаться в беседы с братьями, то всего наслушаешься, и не только из монастыря можешь уйти, но и веру потерять, удивляясь, как люди столько лет во обители прожили, а полны пустоты, зависти, чванства и тому подобного. Вот ты научен молитве Иисусовой, в ней подвязался, а за советом о ней обращался к отцу Аркадию. Он много о ней знает. Вот я так и живу и отказываюсь ходить на беседы и разговоры, за что меня даже гордом считают. А скажите, Сергей Миронович, весьма ли полезна молитва Иисусова? Очень. Только нужно проходить ее в духе кротости, а иначе легко впасть в духовную прелесть и возомнить о себе недолжное. Вот вы, Сергей Миронович, много изучали индуизм и буддизм, Там не так, как у нас. Конечно, не так. У индусов или буддистов все горе от невежества и привязанности к миру, который лежит во зле. А спасение состоит в уничтожении личности, задутой как свеча или растворившейся, как капля в океане. Но и там есть замечательные люди. Я слышал такую историю одного из богатейших и главнейших Магараджи Индии был Диван, то есть премьер-министр, его родственник. Молодой, богатый, ученый, все ему завидовали. Раз был во дворце банкет по какому-то случаю, один из гостей иностранцев подошел к Дивану и говорит ему, «Вы человек весьма счастливый, вы знатны, богаты, молоды, здоровы, у вас прекрасная семья». Все блага земные. А Диван ему и отвечает, «Вы думаете, в земных благах счастье? Не препону ли это к истинному счастью, свободе духа?» В тот же вечер Диван вызвал к себе слугу, переоделся при нем в одежду санауси, взял посох и исчез навсегда. У индусов, как стал санауси, умер заживо, так как теряет касту и все но он приобретает великую свободу духовную, ничем не связан. Видите, у индусов и у буддистов есть люди, способные на великие жертвы ради свободы духа. Но у нас есть лучший путь, о котором говорится в Евангелии. «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Значит, Вы пришли в монастырь познать истину? Монастырь, Сергей Николаевич, есть школа духовная, вот как пишется у преподобного Венедикта, которым вы увлекаетесь. Но это не есть школа формального исследования, как семинария, а духовного опыта. А это старцу лучше знать. Я хотел бы остаться здесь, но если старец пошлет в мир, то пойду, как пошел по благословению старца Зосимы Алёши Карамазов. А знаете, Сергей Николаевич, вы ближе к Алёше, чем я. Во мне еще много остается от князя Мышкина. Вы здесь всего на три месяца, приглядитесь, научитесь особо у отца Аркадия и отца Васиана. Вам это будет нужно в свое время, когда пуститесь в странствие на Западе, среди людей другой культуры, других взглядов. «Особо держитесь молитвой Иисусовой. Я ею только и держусь». Да знаете ли еще, Сергей Николаевич, к какому я пришел выводу из гражданской войны? Насилием ничего не сделаешь. А с христианской точки зрения, вместо того, чтобы злобствовать и мстить, лучше подчиниться насилию. Оно не вечно, и оно более развращает насильника, чем его жертву. В гражданскую войну обе стороны творили всякие зверства. И какой результат? Белые побиты, а красные поедают и уничтожают друг друга. И это только началось, а там какие чистки пойдут? Для нас все это должно оставить и помнить, что Бог есть любовь. И поклоняться Ему следует в духе и истине. Вот молитва Иисусова и есть поклонение в духе и истине.